Довольно, мой благородный Дон. Вы любите эту Далорес? Я не желаю разрушать чужого счастья и основывать свое на несчастье другой. Я не желаю быть ее соперницей, сказала Евгения ледяным голосом, от которого Олимпу вздрогнул. Когда вы мне признавались в любви на карнавале, когда вы стояли на коленях передо мной, осыпая меня розами, тогда я мечтала о счастье и блаженстве. Я всегда думала, ослепленная любовью, что могу считать вас своим верным другом. Теперь для меня все ясно. Вы все забыли в объятиях Далорос. Я ее только раз видел мельком, графиня. Она во власти одного подлеца. О, она сумела возбудить вашу жалость родную сестру любви. Простите, что я не спросила раньше о причине вашего внезапного появления. Но что это такое? Я потеряла свой бриллиантовый крест. Позвольте мне возвратить его вам, Евгения. Я нашел его в театре. Так это и привело вас сюда, Олимпио. О, я желала бы, чтобы кто-нибудь другой нашел крест. Мне бы тогда не пришлось пережить этого часа. прошептала Евгения, закрывая лицо руками. Она с трудом играла свою роль и казалась сильно взволнованной. Может быть, эта тяжелая игра была выше ее сил. Она надеялась торжествовать над Олимпиаде и сама попалась в свои собственные сети, так естественно не может играть ни одна самая искусная актриса. Евгения чувствовала, что слабеет, что этот Прекрасный Дон, которого она теперь видела так близко, приобрел над ней больше власти, чем она думала. Он подошел к ней, взял за дрожащую руку, посмотрел в ее печальное лицо и блуждающие глаза. Она была так прекрасна, так восхитительна, что он почувствовал себя как бы притягиваемым к ней магической силой. Слезы текли из ее глаз, и лед, окружавший ее сердце, быстро растаял. Можно было победить ее в эту минуту, В ее сердце была струна, которая задрожала под пальцами Олимпио и заставила ее забыть страсть к господству, холодность и все ее планы. Оказалось, что и эта интриганка была способна на более глубокое чувство. "Евгения", прошептал Олимпио и привлек ее к себе. Я не могу видеть ваших страданий. Позвольте мне осушить эти слезы. Прочь! Прочь, отвечала она. Все погибло. Все! И крупные слезы закапали на ее белоснежную шею. Олимпио, отуманенный, обессиленный при виде ее слез, обнял прекрасную женщину и стал поцелуями осушать слезы на ее шее и щеках. Тогда она встала, как бы очнувшись от счастливого сна, еще чувствуя его горячие губы на своих щеках. Что вы делаете, Олимпио? проговорила она, открывая свои большие прекрасные глаза и бессильной рукой освобождаясь из его объятий. Я хотел прикрепить бриллиантовый крестик на прежнее место, отвечал он тихо. Сделайте мне это одолжение, Евгения. Нет. Пусть он останется у вас. Воспоминание этого часа. Олимпио, смотрите на него как на амулет, на талисман. Покажите мне его, когда захотите напомнить об этом часе и моей любви. И я всегда, где бы ни была, отзовусь на это воспоминание. Прошу вас, возьмите его. Я долго носила и любила его, и потому мне хочется, чтобы он был в ваших руках. Талисман? — благодарю Евгения, отвечал тихим голосом Олимпио, смотря на блестящий крест в своих руках. Посмотрите, прошептала Евгения, показывая на пустое место. Один камень потерян. Неужели это предзнаменование? Я бы хотел взять с этим крестом всё что вас огорчает, Евгения. Я буду беречь его, как самое дорогое сокровище. В тяжёлые минуты жизни я буду носить этот крест, чтобы он помог мне в опасности и еще тогда, когда мне нужно будет охранить вас от несчастья. Пусть он служит нашим хранителем. Пусть безгласно говорит и напоминает вам: Евгения, подумай о твоем обещании. Подумай о счастье, когда ты сделала этот крест талисманом. И этот зов будет предостережением, когда мы будем стоять у пропасти. Он будет проникать в самую глубину нашего сердца. Я уеду, Евгения, но я беру с собой драгоценный залог. Вы уезжаете в Париж, говорил мне Клод де Монталон. Мы тоже хотим переехать туда в скором времени. Прощайте,